Глава 4. Ближе к середине дня в дверь постучали. Я знала, что рано или поздно весёлая четвёрка, ну или как минимум тройка, вернётся, поэтому подготовилась. Схватив правой рукой парализующее зелье, во второй грозно жало черенок готовой к бою метлы, подскочила к двери, рывком ту распахнула и лишь в последний момент смогла не вылить содержимое стеклянной склянки на незваного гостя. Это был парниша лет 13. Рост-то мне посередину груди, в серой кофте, в черных штанах, в странной шапке, из-под которой во все стороны торчали серые волосы. Черты лица мягкие, плавные, приятные, а вот глаза морозно-серо-голубые. Я почти поверила в то, что передо мной самый настоящий маг холода, но наученная горьким опытом на провокацию не повелась. В прошлый раз было правдоподобнее. Руку со склянкой я в бок уперла. Второй на метлу оперлась, дабы выглядеть опаснее и внушительнее. «Что?» — не понял тот. «Интересно, кто на этот раз иллюзию делал? Зеленоглазый? Он показался мне кем-то вроде негласного лидера у этой четверки. Или, может, сам язык успокоиться не может? Только засел где-нибудь в стороне. А сейчас глупенькая Веля выглянет за порожек, и ее как огреют в чем-нибудь тяжелом по голове. И на одну ведьму в мире будет меньше. Я на это не куплюсь!» заявила сразу абсолютно серьёзно. Иллюзорный мальчик округлил глаза, посмотрел на меня так, словно я была пусть будет не очень умной. Взглотнул, как-то заметно побледнел и боязливый шажок назад сделал, но всё же остановился, прекратив отступление. Взглотнул ещё раз, силы не собираясь, и выпалил: "Меня мама послала велела узнать, чем вы, уважаемая ведьма, дом от магов защитили". Поверила ли я? Как бы не так. Ну вот сомнения всё же предательски зашевелились где-то в душе. Я оглядела мальчика внимательно с ног до головы. Вроде выглядит вполне прилично, ровно так, как и должны выглядеть не сидящие на месте дети его возраста. А уж если он и правда настоящий, то защита дома должна его пропустить. Если он, конечно, не нечесть какая и пришёл без злых помыслов. Ведьма посторонилась, кивком головы предлагая гостю войти. Мальчишка благоразумно помедлил. Бросил взгляд на мою калитку, словно раздумывая, пора ли уже сбегать, или можно еще подождать. Но в итоге вздохнул и решительно вошел. В дом вошел. Я так и замерла, с удивлением понимая, что передо мной совсем не иллюзия, а весьма настоящий человек. Почувствовал себя полной дурой за то, что ему перед этим говорило. Но с другой стороны, береженого лесные духи берегут. В смысле, лучше быть дурой, но живой. Ну пошли. Всё же оправилась я от удивления, повела гостей в кухню. Я заселилась только вчера, вещи разобрать ещё толком не успела. Вот и приходилось пока все свои запасы в кухне хранить. Мальчишка, которого звали Онисом, убежал через 10 минут с конило мешочком трав и детальными инструкциями, расписанными на листке. Я же, немного успокоившись, решила, что сидеть и ждать, пока дрянь из моего подвала выберется на свободу, глупость несусветная. И вообще, Лучшая защита это нападение. Нужно лишь понять, с каким оружием на неё нападать. Камни, травы, свечи, обереги всего этого у меня было в избытке, но ничто не могло помочь уничтожить концентрированную тёмную энергию. Я создавала вещи защищающие и оберегающие. А дело о уничтожении в нашей семье занимались мама с папой. Папа у меня, кстати, самый настоящий чёрный мак. Правда, все вокруг уверены, что он очень даже белый. Ну, просто чёрных магов никто не любит. Их вообще боятся до ужаса. А моего папочку боятся даже чуточку сильнее. Ровно настолько, чтобы игнорировать факт его принадлежности к тёмной стороне. С магами вообще ругаются только самоубийцы. И я честно не знаю, кем нужно быть, чтобы решиться поругаться с магом чёрным. Так что да, проблему уничтожения у нас решал он. Сразу после того, как оттаскивал маму от эпицентра событий. Будься девочкой благоразумной, позвола бы родители, но нет. Благоразумие во мне присутствовало. А ещё был банальный страх. Страх за родных мне людей, которые могут пострадать только потому, что их дочь захотела пожить самостоятельной жизнью. А уж если я сама пострадаю, это меня пугало не так сильно. За себя всегда не так страшно, как за родных и близких. И я села писать письмо. Непрощаенно, нет, но если через 2 часа я не сниму заклинание, то оно улетит к родителям. И тогда именно из-за этого письма они узнают о происходящем. Я же, ну, если не сниму заклинание, значит, я уже вообще ничего сделать не смогу. Мёртвые, в принципе, не особо активные. Однако мне даже дописать не позволили, не говоря уже о том, чтобы в подвал спуститься. В дверь постучали. Раздражённо выдохнув, ведьма пошла открывать и очень удивилась, обнаружив на пороге всё того же вонюсы. Я, ху, Фу... часто дыша, попытался он что-то сказать, но был вынужден прервать самого себя дабы банально в воздух наглотаться. «Травы не помогли?» неуверенно удивилась я. Частое отрицательное мотание головой несколько успокоило. В своих травах я была уверена и заставила задуматься над другими вариантами. «Потерял?» не очень уверенно озвучила следующий. Онис опять головой замотал и хрипло ответил «Еще!» Пришлось посторониться, пропуская его в дом, дать воды, подождать, пока в себя придет и только потом требовательно спросить. «Зачем тебе еще?» «Господин Брайан сказал, что тоже дом обезопасить хочет!» Ионис, словно только сейчас что-то важное вспомнив, полез в карман штанов, пошарил там рукой и опустил на мой кухонный стол горсть медных монет. «Тут от мамы и от господина Брайана!» Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Я в травах, камнях и всяком таком едва ли не с рождения разбираюсь. Бабушки и мама научили. А потом как-то так вышло, что увлекаться всем этим и вовсе я одна продолжила. Роственники умерли. Но зачем самим взяли варить, если можно квели прийти? У меня ж наверняка есть. А если нет, то сварить мне только в радость. И никто никогда мне за это дело не платил. Честно говоря, я родилась в довольно обеспеченной семье. И нужды в деньгах у меня никогда не было. Конечно, я понимала, что самостоятельной жизнью придётся как-то зарабатывать. Но что вы вот таким способом, да причём так быстро? Да, я была удивлена. Очень удивлена. Но как дядя говорит, дают, бери, даже если не понравилось, потому как на рынке можно что угодно продать. Это он к тому, что лишних вещей не бывает, а уж денег и подавно. Так что я не стала отказываться и послушно выдала Онису новую порцию трав. Написала ещё одну инструкцию, а уже в дверях передала одну из только что заработанных монеток за услуги курьера. Подмигнула в ответ на его удивлённое, недоумевающее лицо. Мальчишка присял счастливой улыбкой и на всех парах унёсся прочь. А я стояла у дверях, не выходя за порог, и с улыбкой смотрела ему в спину. Знал ли я, что это будет его далеко не последний визит в мой дом? Даже не догадывалась. Примерно через час он из забежал за сонными каплями для неведомой мне госпожи Длиор, затем за очищающими травами для леди Марквейн, после за успокаивающей настойкой с отравленным мешочком, за агвармой удачу. Парня Монис оказался смешлёным и с моего разрешения стал называть себя официальным курьером уважаемой черной ведьмы, то есть меня. Что это ему давало? Медную монетку с каждого так называемого заказа. Я и не думал, что у жителей города может быть столько пожеланий к одной маленькой ведьме, балующейся с травами. Честно говоря, я была крайне удивлена, но при этом другая часть меня была невероятно горда, мной самой и тем, что я делаю. Вот не зря, и людям пригодилось. И пусть платили я никуда меньше, чем в моём родном городе, требовали в лекарских лавках. Но так и в лека не столица, и я не лекарь. Хорошие настроения и гордость за себя исчезли вечером, когда он забрал последний удачливый мешочек и сказал, что продолжит завтра. А я остался наедине со своими мыслями и переживаниями, которые вдруг с неотвратимой силой стали тянуть меня вниз, в подвал. У меня не было сил сопротивляться этому. Каждая частичка меня дрожала и покалывала от нетерпения, вынуждала делать шаг за шагом, идти к деревянному люку в полу, под которым скрывалось что-то неизвестное, но очень опасное и могущественное, настолько, что оказывало на меня сильнейшее воздействие. И я, даже понимая это, не могла сопротивляться, никак, абсолютно. Шаг за шагом, всё ближе и ближе, не реагируя на попытки остановиться, использовать магию, призвать метлу, сделать уже хоть что-то. Я встала чётко над ним, понимая, что это просто конец. Хорошо, что со всей этой историей с травмами, я всё же успела дописать письмо родителям. А последнее обновление в заклинании было как раз около получаса назад. Просто я всё думала, что вот сейчас соберусь с силами, вспомню самые действенные заклинания и схожу проверить, что там происходит. А оказывается, происходило уже не там, а здесь. Порыв холодного колючего ветра, которому просто не откуда было здесь взяться самым издевательским образом уничтожил моё заклинание на люке. Сейчас я точно могла сказать, что никаких даже затруднений все эти сутки оно у обитателя подвала не вызывало. И ведьма рухнула вниз, резко, неконтролируемо, захлебнувшись криком и на миг ослепнув от страха. Болезненное падение на твёрдый ледяной пол. Абсолютная тьма, окутывающая со всех сторон и отсчётливая ощутимое каждой частичкой тела присутствие чего-то тёмного, жуткого опасного. Оно разлилось в воздухе горьким металлическим привкусом, пробралось под кожу, вспыхивало то тут, то там яркими, нечёткими пятнами и ускользало раньше, чем я успевала его разглядеть. Или быть может, это лишь моё воображение рисовало эти пятна. Но и тут что-то больно жало моё голову. Ведьма закричала, дёрнулась всем телом, а когда вырваться не получилось, отправила в пространство за своей спиной Последовательно три атакующих заклинания. Они не самые сложные, зато самые легко воспроизводимые, и я пыталась лишь выиграть себе время на что-то более серьёзное и действенное. Но но заклинания, не причинив никакого вреда существу, крепко сжимающему мою голову, пронеслись дальше и с оглушительным грохотом обрушились на стену. Дом задрожал, с потолка посыпалась пыль. Вдалеке глухо взвыла городская сирена, сигнализирующая об опасности. А здесь, в подвале, существо вдруг глухо зарычало, резким движением вздернуло меня в воздухе, и... боль, яркая, ослепляющая вспышка боли, прорезавшая меня от головы до кончиков пальцев ног. Уши заложило звоном, конечности вдруг стали ватными, горло охрипло от крика, а дальше была лишь тьма. Мне снился сон, удивительный и устрашающий, прекрасный и ужасный, вызывающий желание остаться в нем навсегда и одновременно с тем проснуться как можно скорее. Кроваво-красные холмы, обжигающие горячий воздух, поднимающиеся из земли лавовые гейзеры, странный стрекот не менее странных насекомых, размером с птиц, ощутимая вибрация почвы под ногами, стягивающиеся узлом в груди напряжение и неприятный скрипучий голос, обрушившийся на меня со всех сторон разом. «Тебе здесь не место!» Я попытался покрутить головой, осмотреться, но не смогла даже пошевелиться. «Тебя сюда не звали!» — повторил голос, не в пример громче и злее. «Я сюда и не приходила!» — отозвалась невольно. Короткая, недоумевающая пауза и почти шокированная. «Кортеза!» Понятия не имею, о чем там речь шла, да и желания выяснять не было совершенно. Через секунду выяснилось, что и у голоса времени на разговоры не находилось. «Я ощущаю пробуждение силы, мастер!» Услышал я голос еще один, тонкий и очень взволнованный. «Где?» Позабыв о моем присутствии, потребовал ответа мастер. «Влека!» Далеким эхо отозвался второй. «Влека!» Тут же пронеслось у меня в голове. Мой новый дом. Город, в котором я поселилась. Возможно, эти двое ощутили силу именно из моего дома. Из подвала, где совершенно точно пробудилось что-то жуткое и опасное. Что-то, что вполне вероятно меня убило. Не зря же я не могу пошевелиться, и даже тело своего не ощущаю. Но тут эти двое заговорили о таком, что заставило меня усомниться в сделанных выводах. «Молодой еще совсем, и первый в роду!» Последняя у взволнованного мужчины вышла особенно громким и эмоциональным. «Как первый?» – ахнул мастер. В торе его возгласу ближайший холм взорвался тысячей лавовых брызг. «Точно вам говорю, мастер, первый!» «Подними информацию о других ветвях рода!» Дьявол должен быть. Какой ещё демон? У меня что, демон поселился? Да нет, быть не может. Демоны, они же вполне настоящие, реальные, живут среди нас среди людей, и в по чужом подвале не прячутся, и на маленьких ведьмочек не нападают. Неужели во мне воляки пробудился демон? А вот это уже действительно проблема. Я бы сказала, проблеме ещё, потому что демоны сами по себе опасны, непредсказуемы, сильны и излишне импульсивны. А уж молодые И только пробуждающиеся. Надеюсь, мы с ним не пересечёмся. А ещё очень надеюсь, что из-за него никто не пострадает. Я бы очень хотела узнать, о чём два голоса ещё будут говорить, но тут неожиданно вновь накатила тьма, безжалостно уносящая меня туда, где тихо, спокойно и просто хорошо.